Глава 877. Не так просто. После выдвижения войск Ван Боле отступил вместе с Сиашо ли Мадаосом Гумо. К ним присоединились командир второго легиона Дао Секта Первозлата и более десяти практиков стадии владения душой из двух сект. Их небольшой отряд отделился от основных сил, которые пошли в атаку. Даос Гумо и другие эксперты двух сект собрались вокруг Ван Боле, а потом накрыли ладонью кулак и поклонились, и, может, примерно обрисовали план действий. Однако они не знали деталей. Перед отправкой им сообщили, что на время выполнения задания они переходят под непосредственное командование Лунь-Нянь-Зе. Когда все посмотрели на Ван Буэлэ, он прищурился и молча отправил божественную волю в сторону основных сил. Члены отряда ждали, пока командир заговорит. Спустя около часа со стороны поля боя повеяло эманациями божественных способностей стадии планеты. Это сразу заметил Ван Буэлэ. Но даже после этого он не сдвинулся с места и не могла бы сказать, что он не мог. Через внедрённого в армию клона он наблюдал за сражением двух могучих армий. Присутствие главы секты Небесный Дух и Второго Старейшины немного успокоило Ван Буэлэ. Нет только Первого Старейшины. Без тела он не представлял угрозы, поэтому Ван Буэлэ не сильно беспокоило его отсутствие. «Все за мной!» Ван Буэлэ полетел к другой стороне звезды. По словам Патриарха Небесной Адлань, там находились члены императорской семьи, По мере приближения к светилу, Ван Булэ всеотчетливее чувствовал эманацией линии крови Первого Императора. Аура вела его, словно путеводная звезда. Это дало ему более точное представление о местоположении врага. Однако Ван Булэ все еще чувствовал неуверенность. Все складывалось слишком гладко. «Почему меня не отпускает ощущение, будто что-то не так?» Внезапно он использовал технику око-кошмара, чтобы посмотреть, как отреагирует тока в звезде. Могучее светило никак не изменилось. «Мои предположения ошибочны? Может, я не могу управлять о ком звезде?» Иван был и насторожился и немного сбавил скорость. По мере приближения звезда увеличивалась в размерах, пока небольшой отряд наконец не добрался до другой стороны поля боя. Им в лицо ударил ужасающий жар. Это место находилось на границе звезды. Более того, издалека могло показаться, будто рядом со звездой парил огромный континент. На фоне солнца этот массив земли был совсем крошечным, но он был сделан из особого материала, который мог противостоять же розе звёзды. Ван Болос концентрировал культивацию в глазах, что позволило ему увидеть практиков, обступивших Хэюнзы и ещё двух человек. Судя по всему, они выполняли какой-то ритуал. При виде чудовищной по своим размерам звезды и испускаемой ею ауры его охватил благоговейный трепет. Олебама была ясна, что в звезде скрывалась чудовищная сила, несколько книг, найденных им в тёмном сне, и из свиток, воздао к конгрегации безбрежных просторов, паралили Ван Болос, свет на некоторые интересные факты. К примеру, определённая территория вокруг звезды обладала силой магических законов. Её словно окружала невидимая оболочка, попасть внутрь и выбраться из неё можно только через особые слабые места. Если не найти уязвимого места и просто попытаться пролететь через эту невидимую оболочку, то твоя жизнь в любой момент может трагически оборваться. Разумеется, это относится только к внешней области звезды, где находился земной массив. Своё пламя звезды Ван было тоже до было в внешней области. Ван Боула из-под нахмуренных бровей рассматривал массив земли. Члены императорской семьи, заметив его, запаниковали. Похоже, никто не ожидал снова увидеть Ван Боула. Пока всё шло по плану, но из-за странного поведения Патриарха Небесная Длань, Ван Боула никак не мог стряхнуть ощущение, будто творится что-то странное. Прищурившись, он скомандовал. «В практике стадия владения душой пойдут первыми!» Около дюжины практиков, стиснув зубы, полетели к массиву земли, Как только они начали снаряжаться, в них ударили волны магической энергии. Несколько бессмертных секты Небесный дух вместе с Хаоензы и двумя принцами приняли контрмеры. Вполне логично, что секта Небесный дух подготовит защитные меры на случай появления врага. Атаку ещё не успели перед этой атакой. В этот момент у Ван Боуле блеснули глаза. Бессмертные, вперёд! Синешаль, Даоцгуо и два командира легионов Дао Секта первоздата приглянулись и поспешили вперёд. Сразу же завязался бой. Из зазвучал грохот магических взрывов. Практики из императорской семьи обладали не очень высокой культивацией, поэтому их сторона сразу начала нести потери. В то же время с речанием появился первый старейшина. Он ударил Ван Болус с припеляющим взглядом, а потом ринулся в бой. Его физическое тело уже было восстановлено, но это не помогло ему вернуться на прежний уровень культивации. Хоть он больше не являлся практиком стадии планеты, его боевая мощь превосходила любого практика на великой завершенности бессмертия. С едва появлением на поле боя установился шаткий баланс. Более того, группа Ван Бола медленно сдавала позиции. Оставленный Ван Бола клон с основной армией запаниковал, когда глава секты Небесный дух и старейшина вместе с тредом практиков попытались выйти из боя, словно не получили какую-то важную информацию. Больше проблем быть не должно. Ван Бола колебался, но он не мог упустить такой отличный шанс. Он загнал грозующую его тревогу в дальний уголок разема и тоже полетел к массиву звезды. Несмотря на врождённую свирепость, Ван Боле был человеком крайне осмотрительным. Действовать осторожно его научила жизнь на острове Нажа. С давних пор он научился доверять своей интуиции, и из-за осторожности он сначала послал в бой практиков стадии Владения душой, а потом отправил бессмертных. Сам он всё это время парил неподалёку, подчинённый столь щеливо приказам эгоистичными, но такова была реальность мира практиков. Ван Боле считал, что смысл культивации заключался в том, чтобы управлять собственной жизнью, и не позволять другим контролировать её. Поэтому он не увидел в своих приказах ничего странного, когда с его людьми ничего не произошло, он с облегчением выдохнул. И всё же, хоть и со выглядел так, будто он нёлся к полю боя на всех парах, неподалёку от массива звёзды он внезапно остановился и провёл рукой перед собой. Дава бессмертных автоматона вылетели из бездонной сумки и начали оббивать людей впереди. Для пущей правдоподобности он создал силой станции ещё одного клона и послал его на массив земли. Аван был осторожно прошипывал почву. Внезапно у него блеснули глаза, а потом резко поменялось выражение лица. Это ловушка! Отступаем! В панике прокричал он, как не посмотревся, выглядело так, будто он действительно что-то узнал и быстро отступил. Более того, он даже заставил Клон начать излучать эманации самоничтожения, дабы остановить возможных преследователей. Его божественная воля цепко следила за Хаюн З. Двумя принцами и старейшиной, чья культивация упала со стадии планета. Его интересовали любые изменения на их лицах. Отступив на несколько километров, он не заметил ничего подозрительного, как ни странно, они выглядели сбитыми с толку. Когда они не попытались остановиться ни шали остальных, его оставили последние сомнения. Кажется, я сам себе накрутил. Давайте быстро покончим с этим. С холодным блеском в глазах Ван Боулер смеялся, оставив позади остаточный образ Он на предельной скорости помчался к звезде. Его божественная воля сфокусировалась на втором старейшине. За мгновение до его атаки губы старейшины загнулись в улыбки. Два принца выглядели напуганными, а вот Хайонзи наоборот заулыбался. При виде этой улыбки у Ван Буэлэ всё внутри похолодело.